Глава 56. Его привезли домой. По дороге работяги шутили, обсуждали достоинства и недостатки Насти Поварихи и спорили о достоинствах Глока и ПМ. Вели себя так, будто ничего не случилось. Никого не похищали и не приковывали наручниками к батарее в старом заброшенном здании. То ли привыкли, то ли изначально не видели в таком поступке ничего зазорного. Хабаров запомнил урок. Поднимаясь на свой третий этаж, он чутко прислушивался, напрягаясь при малейшем шорохе. Но ничего. Ни посторонних, ни засады. Обычный подъезд, освещенный ярким полуденным солнцем. Немного расслабившись, он вставил ключ в замочную скважину. Сильный пинок в спину торпедировал его внутрь квартиры. Ударившись головой в который раз о дверь кладовки, он резко повернулся и наугад выкинул кулак. Попал. Что-то хрустнуло. Пальцы стали липкими. Хабаров смог разглядеть нападавшего. Невысокий, коренастый парень удивленно хлопал глазами. Видимо, не ожидал такого. Из его носа текла пачкая линолеум, струйка крови. Стас не стал ждать, пока он придет в себя. Удар в печень, боковой в челюсть, и коленом в лицо закончили дело. На пороге валялось бесчувственное тело. Устранив неприятеля, Хабаров быстро затащил его внутрь и закрыл дверь. — За что ж так? — прозвучал голос сзади из комнаты. — Кто будет оплачивать больничный? Стас прыгнул в сторону, развернулся и встал в боевую стойку, готовый к нападению. В проеме двери сокрушенно качал головой Прохор. — Покалечил, поди, болезненово. — Злой ты! — Какого хрена ты тут делаешь? Хабаров не расслаблялся, готовый ко всему. — Не помню, чтобы давал тебе ключи. — Так и не давал. Прохор казался искренне удивленным. Просто не хотел ждать в подъезде, вот и попросил друга подсобить. Он кивнул на лежащего парня. — А ты его ногой забирай своего друга и вали, пока не лег рядом. Нет у меня сегодня настроения в твои игры играть. Слишком много событий для одного дня. С Прохором Хабаров решил повременить. Бегом ушел. — Я вообще-то по делу. Будто не слыша последних слов, незваный гость вернулся в комнату и устроился на диване. — Как ты тут живешь? — Ни кресел, ни техники. — Бардак. — Ты решил проверить мое терпение? Хабаров угрожающе надвинулся. — Ну так оно только что кончилось. — Не кипятись. Прохор демонстративно поднял руки. — Пожалуй, я действительно переборщил с эффектным появлением. Не хотел. Мир, что тебе нужно? Стасу неожиданно стало интересно. Вдруг и не придется ничего искать. Сейчас сам все расскажет. Помощь. Гость наигранно вздохнул. Никогда бы не подумал, что буду обращаться с такими словами к мусорам. Вспомнил, значит, Хабаров улыбнулся. А я так и не смог, хотя определенно что-то знакомое есть. а, -а, -а. — Стас вспомнил. — Ты вроде как видел убийство, но не говорил об этом. — Точно, не говорил. — Потому что сотрудничать с вашим братом западло. Прохор хотел сплюнуть, но вовремя вспомнил, где находится. — Однако сейчас и ты не мент, и я к тебе как частное лицо пришел. — Говори. Последнее время Трофимов уделял тебе много внимания. Думаю, нанял для какого-то дела, мне неизвестного. — Я прав? — он посмотрел на Хабарова. — Хотя уверен, ты не скажешь. Стас согласно кивнул. — Ну, да мне и не интересно Ваши дела, как ты, наверное, знаешь, уже не актуальны. Трофимова почти что нет, но кое-что, чем владел Михаил Саныч, мне очень даже нужно. И я не понимаю, куда оно делось. Может, ты знаешь? И что же? «Папка. Толстенькая такая, обычная, как в советских госучреждениях». Прохор отслеживал реакцию на слова. «Внутри, помимо бумажек, диски лежат, квитанции банковские. Много всякого добра. Не видал?» «Нет», — Хабаров пожал плечами. «Почему ты думаешь, что должен был?» «Скорее надеялся, чем думал». Собеседник недовольно поморщился. «Значит, дело плохо». Что за папка-то? Можешь толком сказать? Стас, конечно, помнил, но решил проверить. Трофимов мог не все рассказать. Прохор чуть помолчал. В ней большая-пребольшая бомба. Трофимов всегда был умнее других. Начиная с девяностых, он собирал компромат на всех, кто цеплялся. А тогда соглашались на сотрудничество без исключения. Время накопления капитала собирал просто так для страховки он никогда не пускал документы в дело но если бы понадобилось многие тогдашние мелкие деляги нынче большие шишки то где в правительстве милиции в некоторых учреждениях закрытого типа короче везде и хабаров не понимал куда он клонит я тут причем ни при чем Прохор вытащил из кармана пачку Кента. Папка эта таинственным образом исчезла. Неделю назад была, а теперь нету. Думаешь, она у меня? Вряд ли. Он закурил. Трофимов не доверял ментам. Тем более честным. Просто я подумал, что раз ты крутился рядом всю неделю, возможно, два эти события, то, что делал ты, и пропажа документов связаны между собой. Хранился весь материал дома, в секретном сейфе. Посторонних там не бывает. А тебе зачем эта папка? Хабаров тоже закурил. Хочешь вступить в гонку за наследством? Ого! Осведомлен? Вооружен? Похвально? Да, именно так. Без этих документов мне даже соваться не стоит, разорвут. А с ними и воевать не придется. Разошлю пару листочков нужным людям, и вопрос решится сам собой. — Значит, ничего не знаешь? — Нет, не думаю, что мое дело и твое могут быть связаны. Разные темы. Остается только поверить на слово. Он цинично улыбался. — Просто хочу, чтобы ты знал. Если найдешь документики, принеси мне. Будешь на Мерседесах кататься и корку лопать. «Девок мять на курортах?» «Не обижу». Он встал. «Эта папка бесценна, поэтому получишь». Прохор задумался. «Получишь 300 тысяч долларов наличными». «Идет?» Стас кивнул. «Отлично, тогда бывай». «Эй, воин!» Прохор похлопал по голове очнувшегося парня. «Кстати, я не просил его пинаться». Он с улыбкой посмотрел на Хабарова. — Контуженный. Не понял, что мы на разговор приехали. Закрыв дверь, Стас вернулся на диван и крепко задумался. — Как так вышло, что за четыре дня безработный бывший мент взял работу на полмиллиона долларов, провалил ее, но получил пять фальшивых миллионов, которые никому теперь не вернуть? Плюс к этому предлагают еще 300 кусков. Его били, похищали, вламывались в квартиру. У него на глазах умерла молодая женщина, неплохой знакомый, невинный ребенок. Враги падали от его очередей. И над всем этим хаосом стоял Баха, которого следовало найти и убрать как можно быстрее пока он не нашел и не убрал Хабарова. Как же сейчас, в эту минуту? Стас жалел, что не стал телефонным продавцом.